Посланец. Софи. На дороге своего жилища в одной рубашке появляется Бенуа Шастен. Я смутно осознаю, что происходит дальше и как Гийом объясняет зятю, почему мы нагрянули к нему в столь поздний час. Затем рядом с мужем возникает сестра Гийома и Сюсюка бережно забирает у меня младенца. Боже! Он легкий, как воробьиное пёрышко, — бормочет Агата, расстёгивая ночную сорочку, и, обращаясь ко мне, добавляет, что еще не отняла от груди своего младшенького. — У вас есть письменный прибор? — спрашиваю я сонно, будто это меня, а не их, разбудили среди ночи. — Я должна написать письмо. Нельзя терять ни минуты. Гийом подводит меня к стулу. Я открываю рот, намереваясь втолковать ему, что надо найти Жозефа, но обнаруживаю, что не в силах произнести его имя. Перво-наперво, подает голос Агата, — «тебе надо выпить». Она кивает мужу, который протирает лицо, прогоняя сон, и наливает из кувшина вино. Я недоуменно таращусь на них. Мне хочется вскочить со стула, схватить супругов за шиворот, хорошенько встряхнуть и потребовать, чтобы мне немедленно принесли чернила и бумагу. Бенуа сует мне в руку стакан с вином. Я смотрю на темную жидкость, и мне чудится, что это кровь. Горлу подступает дурнота, и я зажимаю рот рукой. Я не могу это пить. Пожалуйста! С усилием выдавливаю я, пытаясь их вразумить. Я должна написать письмо Жо... оберсту Срочно. «В этом нет необходимости», — отвечает Гийом, и на секунду мне кажется, будто он тронулся умом. «Я поеду в Жуи и привезу его». Я отодвигаю от себя стакан с вином. «Его нет в Жуи. Он в Париже, в Мезон-де-Пеплие». «В замке Гюйо?» — к моему изумлению спрашивает Гюйом. «Я знаю это место. Меньше двух месяцев назад наша кузница доставляла туда заказ. Если я выйду сейчас, то застанусь Еоберста еще в постели». Гийом, разумеется, хочет сделать все, что в его силах, чтобы спасти Лару. Хотя он ни в чем не признался в камере и не говорил о ней с тех пор, как мы покинули тюрьму, его страданий невозможно не заметить. «Мы поедем вместе», — заявляю я. «Что, если мсье Оберст не поверит тебе, а меня он выслушает?» Гийом мрачнеет. «Тебе лучше остаться здесь, с малышом. Отдохни немного». Когда Мсье Оберст узнает, что случилось, он обязательно придет. Я кашусь на младенца у груди Агаты. Я поспешу разыскать Мсье и вернусь с ним. Гийом подходит ко мне и берет меня за руку. Даю тебе слово. Я киваю слишком измученная, чтобы возражать. Во сколько начинается суд? спрашивает Агата. В девять, отвечает за меня Гием. Бенуа кладет руку мне на плечо. «Не волнуйтесь, мадмуазель, Гийом приведет этого человека, вы и глазом моргнуть не успеете».